Глава двенадцатая «Чего ищешь, милая?» — раздался за спиной звонкий голос. От неожиданности я подпрыгнула, обернулась, увидела бабушку и ответила. «Хотела поговорить с Надеждой Федоровной, она тут живет». «Народ отсюда уехал!» объяснила старушка. А из села всех отправили в Ёшкино. Здесь землю купила строительная фирма, хочет поселок поставить. Место тихое, в лесу ягод косой коси. Родник есть, вода прямо сладкая. Я переезжать отказалась и лучше всех устроилась. «Тебя как зовут?» «Даша», — ответила я. Глаша, — засмеялась старушка. «В рифму вышло!» «Может, знаете адрес, куда люди переехали?» — осведомилась я. «Конечно!» — закивала пенсионерка. «А тебе зачем?» «Хочу встретиться с Надеждой Федоровной», — ответила я. Старушка поставила на землю ведро. «Во!» За водой на родник бегала. «Не получится у тебя с Надей поболтать!» «Почему?» — удивилась я. Как умерла она, сообщила собеседница. Ни с того, ни с сего на тот свет подалась. Хочешь чаю? Спасибо с удовольствием! Обрадовалась я возможности поговорить с женщиной. Вероятно, она знает кое-что о сестре Алевтины Федоровны. Пошли, улыбнулась бабуля и взялась за ведро. Я отняла у нее ношу. Помогу вам. Но-но! «Ну -ну, усмехнулась старушка. «Спасибо. Идти нам минут семь. Как устанешь, скажи. Что у тебя в пакете? Чего привезла?» «Всякое разное к чаю», — объяснила я. «Если разрешите, угощу вас». Натьки, покойницы гостинцы адресовались», — уточнила бабуля, когда мы двинулись по тропинке. «А раз она ко Господу отошла, то мне ее подарочек отдашь» коробки запечатаны, почему-то начала оправдываться я. Никто содержимое не пробовал. Да и за открытую, а половиненную тоже спасибо. Пенсия маленькая, а вкусненького хочется, бесхитростно сообщила бабушка. Как ваше отчество, спросила я, остановилась и поставила ведро. редкое она у меня. Небось, никогда не слышала такое. Ивановна! Засмеялась старушка, легко подняла тяжелую емкость и быстро зашагала вперед. «Не волнуйся. Всю жизнь таскаю ведра. А чем долго занимаешься, то нетрудно. Ты сюда как добралась? Автобус не ходит. Пешком по шоссейке топала. Нет, засмеялась я. На машине приехала, припарковалась у закрытой лавки». «А-а-а!» протянула хозяйка. «А вот и мой замок!» Я окинула взглядом избу, которые приделали застекленную веранду. Бабушка открыла дверь. «Входи!» «Вы не запираетесь?» — удивилась я. «Так красть нечего!» — засмеялась пожилая женщина. «Даже телевизора нет. Не нужен он мне. Один вред от ящика». Когда мы сели к столу, хозяйка взяла из коробки конфету и заулыбалась. «Шоколадная? Давно такими не баловалась!» «Ну, спрашивай, чего хотела?» «Надежда Федоровна, наверное, болела, начала я». «Может, и так», — кивнула хозяйка, «кто ж знает». Вроде не жаловалась она на здоровье. «Да что внутри у человека, он сам не знает». «Надо на обследование ходить», — пробормотала я. Старушка засмеялась. «Да ну! Может, в Москве у богатых такое получится. А нам нищим следует железное здоровье иметь, чтобы свое здоровье исследовать. Сначала к терапевту запишись. Это значит в рай-центр. «Позвонить можно», — возразила я. «Так нету в лесу связи», — усмехнулась Глафира Ивановна. «Да и у меня мобильный отсутствует!» «Вот Натька, и померла!» Я в очередной раз удивилась ее звонкому голосу и вдруг поняла. Глаза у старушки не выцвели, они не старческие. Если отвести ее в салон, подстричь, затонировать седину, нормально одеть, то получится женщина лет 60. а это не старость. Просто она не ухаживает ни за лицом, ни за волосами. «Говорят, Надя просто заснула», — продолжала Глафира Ивановна. «А утром не встала. Вот не помню, когда случилось. Муниципальные похороны делали. Родных у Надежды не имелось. За счет государства где-то упокоили. Я не присутствовала. Одна тут осталась». Мне Ленка Тренева рассказала, когда вдруг ее сюда занесло. Печальная история, вздохнула я. Ну, с одинокими так всегда, усмехнулась Глофира и потянулась к вафлем. Живут они по-царски, никаких забот о семье, что хотят, то и воротят. А умирают, как собаки, хотя у псов хозяева есть. Они о больных заботятся. Хоронец с любовью, а от сердца». Из коридора раздался грохот. Хозяйка вскочила. «Мурлыка! Добрался до банок! Посиди тут сейчас, вернусь!» Женщина убежала. Я оглядела комнату. Такое ощущение, что машина времени переместила меня в 70-е года двадцатого века. На одной стене ковер, у другой стенка. В её застеклённой части красуется сервиз Мадонна. Вазочки, фарфоровые фигурки. Два кресла закрыты пледами. Их связали крючком. На полу домотканые дорожки и дверь в стене. Наверное, она ведет в другую комнату. Я встала и приоткрыла створку. Да, да, знаю. Нельзя поступать подобным образом. Но Дашенька сейчас детектив, следовательно, может незаметно для хозяйки проявить невоспитанность. Я заглянула в помещение. Ну и ну! Ожидала увидеть крохотное пространство. В нем кровать с горой подушек, трехстворчатый шифоньер иконы на стенах. А вижу кабинет. Одна стена занята полками с книгами. Другая напоминает аптеку. В ней много-много небольших ящичков. На каждом имеется белая наклейка. Вместо постели стоят два мягких удобных кресла. Еще здесь современный письменный стол, на нем дорогой ноутбук. «Мурлыка!» — громко заговорила Глафира. «Ох, давно тебе от меня полотенцем не доставалось!» Я быстро села на место, и спустя время хозяйка вернулась в столовую. «И еще чайку!» Спасибо, заулыбалась я. Поеду домой. Зачем тебе, Надета, понадобилось? Проявила любопытство собеседница. Поговорить хотела, ответила я. О чем? Тут же заинтересовалась голофира. Да уж теперь не важно, раз она скончалась. Отбила я атаку, попрощалась и ушла.